Глава четвёртая. «Пожалуйста, женись на мне. Пожалуйста, женись на мне. Ведь ты любишь меня, да? Точно, любишь, любишь, честно. Я не могу больше одна, не могу. Почему мы не можем всегда быть вместе? Я понимаю, понимаю, всегда слишком ёмкое слово. Никогда не говори никогда, никогда не говори всегда. Это не человеческие категории, это абсолют. Ты прав, прав, да». И вот именно поэтому женись на мне. Мы же не вечны. Сколько можно ждать? Год, два, три, четыре. И чего ждать? Ты надеешься встретить другую, красивее добрее, удачливее меня? Может быть, богаче, успешнее? Только знай, никто, никто не будет любить тебя так, как я, никогда. Потому что мне нужен ты. Только ты. Твое существо, твое тепло, твое дыхание. Не твои деньги, не твоя карьера, как этим сучкам вокруг. Ты же это понимаешь, чувствуешь, интуичишь, правда. И помнишь, помнишь, еще год назад, в том апреле, ты сказал, что хорошо бы уж нам зажить общим домом. Я же тебя за язык не тянула тогда, ты сам сказал. Я после этого не стала настаивать». Давить на тебя, напоминать. Я не хотела, чтобы ты думал, что я только и ждала, чтобы поймать тебя на слове. И вот уже опять весна, и все по-прежнему. Я одна. Я жду твоих звонков. Потом жду встреч, потом опять звонков. Так же не может вечно продолжаться. Надо же что-то решить. Или, или. Мои годы уходят. Тут нечего смеяться, это ты зря, это не кокетство. Они уходят. Это не важно, что я прекрасно выгляжу, что моложе кажусь, они уходят. Задержать их, остановить никто не может. В конце концов, само время отвернется от меня, оно не простит. «Я ребенка хочу, знаю, знаю, ты против, мир слишком жесток». А когда он был нежесток? В прошлом веке? В тридцатые, в сороковые, в пятидесятые или когда ты родился? Твои-то родители рискнули. И ты же рад, что живешь на белом свете. Ты любишь жизнь. Почему бы и нам не рискнуть? Неужели мы самые слабые в этом мире и не сможем собственного ребенка защитить, если что? И про конец света не надо думать. В средние века тоже был конец света. «Сто лет назад тоже был конец света, разве нет?» «И ничего. Все рождались и умирали, как положено. И страдания каждому выпадало, сколько на роду написано, а не сколько любящие родители ожидали для своего ребенка. Кому-то больше, кому-то меньше. Разве можно целую жизнь прожить без мук, без страданий? И все равно лучше ее прожить, чем не появиться на свет. И в чем тогда смысл нашей жизни?» твоей отдельно взятой жизни. Если ты без следа исчезнешь, ничего после себя не оставишь, никому свою любовь не отдашь без остатка. Пойми, я именно от тебя хочу ребенка, маленького тебя, чтобы он во всем был ты. Так же глаза ощурил на солнце, так же воду нырял с разбега, так же ногти смешно стриг, коротко-прикоротко, так же волосы с олба откидывал». Ты бы его всему научил, что сам умеешь. Он был бы твой самый верный друг. И вот я не понимаю, чего ты боишься? Жизни, самой жизни. Ты приходишь ко мне, ты хочешь нашей близости, ты любишь, как я готовлю, тебе со мной не скучно, тебе нравится, как я выгляжу, как одеваюсь. Тогда почему же? Почему мы не можем? Если ты не хочешь навсегда со мной... Значит, просто осознанно меня используешь. Как машину на прокат берут, на время. Для собственного удобства на данном отрезке времени и пути. Но ведь машину в случае чего просто так не бросишь, когда надоест и новую заимеешь, найдут брошенную, накажут, оштрафуют. А со мной выходит можно. У меня чувство, что ты в любой момент, в любой удобный для тебя момент, можешь просто слинять. И все эти мои годы с тобой канут в пропасть. И что мне тогда будет вспоминаться? Мои мольбы о ребёнке, как о пощаде приговорённого, молят. Моё сидение у телефона в ожидании звонка, ощущение пустоты. Или как в Питере, ты к друзьям укатил, хотя мы собирались вместе время проводить, и меня одну на целую неделю оставил, одну в чужом городе, о котором я год мечтала чтобы с тобой туда вместе поехать. Осталась почему-то одна, как никогда, как нигде. Мы только в поезде на обратном пути встретились, и ты даже не извинился. Ведь мы с тобой два холостяка, да? Можем уйти в загул? Все правильно, все удобно. Ты холостяк? Сейчас. Подожди, погуляй, погуляй. Через десять лет поблезешь, пылью покроешься, и станешь уже не холостяк-бобыль. И нужен будешь какой-нибудь молоденькой курочке не ради своих вставных перламутровых зубов, ну, если осилишь когда-нибудь себе такие соорудить, не ради красивых прыжков в воду, а из-за мифического ореола собственной ценности, которой ты так здорово, талантливо, незаметненько умеешь вокруг себя создать. Только и у тебя времени-то особо нет. И через десяток годков никто долго обманываться твоими прелестями не станет. И тогда начнёшь ты, ты просить, люби меня, будь со мной, пожалуйста. Вот тогда-то настанет момент. Тогда-то тебя твоё давнее предательство и настигнет. Вспомнишь тогда меня». Как ты годами мою живую душу в тисках держал, как юлил и трусил, как не давал зародиться ребёнку, о котором я так мечтала. Видно, только тогда и поймёшь. Валяй, вали отсюда, живи эти годы без меня. И когда жизнь напинает как следует, мир ведь слишком жесток, сам знаешь, не возвращайся. И всё я понимаю, и никто не виноват. Я сама себе столько всего напридумывала. Ты, какого я люблю, целиком придуманный, мужественный, благородный, сильный, веселый. Но если бы ты вправду таким был, то разве я чувствовала бы постоянную боль и унижение? Хватит мне ощущать себя никчемной, брошенной, одинокой. И ты не единственный в мире мужчина, от которого могут родиться дети. А тебя как раз вряд ли смогут. Раз за пять наших лет не родились. И кто от тебя родится, если что? Такой же трус и поганец, пользователь. Ты думаешь, ты чего-то добьешься в жизни, если всегда будешь остерегаться и просчитывать наперед? Нет, судьба за тебя уже давно все просчитала. Ты мне душу помотал, а теперь она тебе помотает». Дочка расплакалась. Сердце Лены Михайловны не выдержало. Не смогла она молча пройти к себе, рванулась в комнату своей девочки. «Боже мой, Риточка, что с тобой? Что ты там бормочешь в темноте?» «Мама, я же просила тебя, без стука ко мне не...» Рита старалась привести дыхание. но «Ну, извини, прости, я просто подумала, без света плачешь». «Да не плачу я, мама, оставь. Пробы у меня завтра очередные. Роль идиотская. всё равно ничего не выйдет, все зря. Иди спать, не волнуйся». «Ну и брось ты ее, раз идиотская. Брось ее, деточка. Не стоит она того». Сколько боли и силы вложила мать в эти слова. Да я уж и сама думаю. «Не волнуйся, мамочка, все будет хорошо. Увидишь, у меня все в порядке». Вот только этим желанием, чтобы все у дочки пошло хорошо, именно так, как она о том мечтает, была полна душа Елены Михайловны. «Пусть у меня все кончено, пусть я есть и буду одна, я привыкла и приняла, но, Риточка, пусть Риточке улыбнется счастье».